Глава 30. Дождавшись, когда мы отойдём подальше, Рам предупредил: "Что-то должно произойти, госпожа. Неприятности. За всё это время за нами наблюдали эти пройдохи, жрецы гунни, и вели они себя очень враждебно". Пожалуй, я не стала спрашивать о его соображениях на сей счёт. Он не обладал богатым воображением. Я щёлкнула пальцами слуге, который оказался рядом.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 Если её не окажется на месте, люди, которым будет поручено её доставить, будут вынуждены искать себе работу в другом месте. Спаси, еба, я скоро верну вам эту игрушку. Рам снова дождался, когда нас никто не услышит, и проборчал что-то себе под нос. Неприятности, сказала я. Скорее всего, могут ожидать нас у ворот. Как только мы доберёмся до кареты, мы в безопасности. У вас есть план, госпожа? Есть найти и обезвредить ловушку, если она вообще существует. Мы их уничтожим на месте или возьмём в плен и отвезём туда, откуда они уже никогда не вернутся. Сколько их может быть, как ты думаешь? Он пожал плечами. Мойвит его уже не смущал. Его внимание было целиком сосредоточено на подстерегающей нас опасности. Мне ответил Абда. Восемь. Ещё жряд 100, которого вас рамили.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 Абда прыгнул, сделал рывок и в мгновение ока обвил румелем шею наемника. Мне даже не пришлось воспользоваться моим мечом. Грамило дёрнулся, его шейные позвонки хрустнули. Вот и славно. Рам закинул тела в каляску, а я обратилась к одному из стражников, который казался более или менее вменяемым. Поблагодарите за меня господина Гупта и отдала ему меч. Заодно принесите мои извинения за причинённый ущерб.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 Она так коротко, тол побелел. Остальные не отреагировали, либо не поняли, либо затаились.